Глава 5. Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие. И одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое. Каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания в тюрьме исполнял свои обязанности оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаевича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение. Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанностей. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал, он был хорошо грамотен. Бумагу губернатору в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых денег. Теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача. — А плети забыл? — крикнул начальник тюрьмы. — Что ж, плети так плети, а убивать закона нет. — Что ж это ты, от Пелагеюшкина набрался? «Нашелся пророк осторожный! Погоди же ты!»